Евгения окончательно решила во что бы то ни стало увидеть Олимпио. Ей казалось, что она любит Олимпио, и что теперь, когда он предпочел другую, эта любовь еще усилилась, смешалась с завистью и со стремлением к победе. Она раздумывала, где бы ей с ним встретиться. Но судьба сама помогала ей, и она увидела его еще раз до отъезда из Лондона. В это время В авангардгерском театре выступала всемирная знаменитость, прекрасная Дженни Линд. Она привлекала каждый вечер всю лондонскую аристократию своим прекрасным пением. Графиня Монтихо с дочерью постоянно появлялась в ложе, возбуждая всеобщее удивление. Стройный и величественный стан Евгении, ее привлекательное, поразительно красивое лицо и богатые наряды обращали на себя внимание гордых лондонских аристократок. На третий вечер после своего решения Евгения увидела Олимпио в одной из соседних лож. более благоприятного случая нечего было и ждать, и прекрасная графиня торжествовала. Гордый Дон поклонился, увидев испанок, но напрасно надеялась Евгения, что он войдет в ее ложу. Он казался сильно увлеченным пением и во время всего представления ни разу не встал со своего места. Евгения сильно волновалась, она не могла перенести такого равнодушия к себе. Ее самолюбие было задето, однако графиня не унывала. У нее было верное средство заставить следовать за собой. В Париж, гордого Олимпио» — Это слово, которое ей дал маркиз За несколько минут до окончания спектакля обе дамы поднялись со своих мест. Евгения наблюдала за ложей дона Олимпио. Она помедлила некоторое время и как только заметила его выходящего из ложи, тотчас же направилась к выходу. В коридоре было еще пусто. Евгения послала Ракея за экипажем, а сама медленно спускалась по лестнице вслед за своей матерью. Олимпио, надев пальто, тоже сходил с лестницы. Быстро и сильно прижав кольцо ожерелья, Евгения намеренно уронила бриллиантовый крест на мягкий ковер, восстилавший лестницу. Чудные камни блестели так ярко, что Олимпио, спускаясь, заметил прекрасный крест и поднял его. Никто, кроме графини, не мог потерять этого драгоценного украшения. Она одна спускалась сейчас по лестнице. Олимпио заметил, что одного из камней не доставало. Он наклонился еще раз, и начал искать. Его старания были напрасны. Народ повалил в это время к выходу, и камень был потерян. Он думал, что Евгения уже заметила свою потерю и беспокоится, поэтому шёл своей обязанностью, тотчас же передать ей находку. Олимпио бросился вниз, но народу было так много, что он не мог догнать графиню. Он увидел Евгению уже у театрального подъезда, где разъезжались кареты, в нескольких шагах от себя, но толпа снова затолкала его, и графиня уехала на его глазах. Черт побери, пробормотал он, стоя некоторое время в нерешительности. Ничего не остается, как только ехать сейчас же графине Мантихо. Я должен передать ей этот крест. Когда она будет снимать свои драгоценности, то немедленно заметит потерю. о которой она теперь может и не знает. Олимпио не подозревал о прекрасной графини. Приказал сидевшему на козлах Валентина ехать к дому госпожи Монтихо. Валентина был несколько удивлен приказанием своего господина, но он не любил рассуждать. Карета быстро помчалась по улицам и скоро остановилась у красивого дома, от которого только что отъехала карета дам. живших в верхнем этаже. Олимпио приказал немедленно доложить о себе графине. План Евгении блистательно удался. Она рассчитала верно. Олимпио нашел крест и сам привез его. Только этого и добивалась Евгения. Искусно выразив удивление, она велела принять знатного дона Агуада в своей приемной Сама же подошла к зеркалу соседней комнаты и ловкой рукой придала растрепавшимся локонам кокетливый вид. Она должна была сознаться, что имеет право быть довольной собой, так как ее красота была соблазнительно прекрасна. Дорогое атласное платье с глубоким вырезом было украшено сквозной тюлевой отделкой, открывавшей её беломраморную шею и полные плечи, на которые падали густые локоны. всё было выставлено с рассчитанной соблазнительностью и окружено таким блеском, что по неволе приводило к выводу, что такое соединение природной красоты с рассчитанным кокетством редко можно встретить.